Михаил Салтыков-Щедрин Самоотверженный заяц Прочитано специально для Пафин Кафе при поддержке слушателей на Патроне. Однажды заяц перед волком провинелся. Бежал он, видите ли, неподалёку от волчьего логова, а волк увидел его и кричит: "Зайенька, остановись, миленький!" А заяц не только не остановился, а ещё к ходу прибавил. Вот волк в три прыжка его поймал, да и говорит. «За то, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе мое решение. Приговариваю я тебя к лишению живота посредством растерзания. А так как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, и запаса у нас еще дней на пять хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди, а может быть, я тебя и помилую». Сидит заяц на задних лапках под кустом и не шевельнется. Только об одном думает. Через столько-то суток и часов смерть должна прийти. Глянет он в сторону, где находится волчье логово, а оттуда на него светящееся волчье око смотрит. А в другой раз, еще того хуже, выйдут волк с волчихой и начнут по полянке мимо него погуливать. Посмотрит на него, и что-то волк волчихе по-волчьему скажет, и оба зальются. Ха-ха-ха. И волчата тут же за ними увяжутся, играючи к нему подбегут, ласкаются, зубами стучат. А у него, у зайца, сердце так и закатится. Никогда он так не любил жизни, как теперь. Был он заяц обстоятельный, высмотрел у вдовы у зайчейхи довочку и жениться хотел. Именно к ней, к невесте своей, он и бежал в ту минуту, как волк его за шиворот ухватил. А ждёт чая его теперь невеста, думает, изменил мне косой. А может быть, подождала, подождала, да и с другим слюбилась. А может быть и так, играла бедняжка в кустах, а тут её волк и слопал. Думает этот обедняк и слезами так изохлёбывается. Вот и не заичьи то мечты. Жениться рассчитывал, самовар купил, мечтал, как с молодой зайчихой будет чай с сахар пить, и вместо всего куда угодил. А сколько без часов до смерти-то осталось? И вот сидит он однажды ночью и дремлет. Снится ему, будто волк его при себе чиновником особых поручений сделал, а сам, покуда он по ревизиям бегает, к его зайчихе в гости ходит. Вдруг слышит, словно его кто-то под бок толкнул, оглядывается, «Ан, это невестин брат». Невеста, ты твоя помирает, говорит. Прослышала, какая над тобой беда, стреслась и в отчаяньи зачахла. Теперь только об одном и думает неужто я так и помру, не простившись ни наглядным моим. Слушал эти слова осуждённый, и сердце его на счастье разрывалось. За что? Чем заслужил он свою горькую участь? Я жил он открыт, революции не пущался, с оружием в руках не выходил, бежал по своей надобности неу. Что за эту смерть? Смерть! Подумайте слово-то ведь какое. И не ему одному смерть, а и ей, Серенькой зайонке, которая тем только и виновата, что его косово всем сердцем полюбила. Так бы он к ней полетел, взял бы ее серенькую зайнику передними лапками за ушки и все бы миловал до поголовки бы гладил. «Бежим!» — говорил между тем посланец. Услыхавший это слово, осужденный на минуту словно преобразился. Совсем уж в комок собрался и уши на спину заложил. Вот-вот прянет и след простыл. Не следовало ему в эту минуту на волчье логово смотреть. А он посмотрел. И закатилось зайчье сердце. Не могу, говорит волк, не велел. А волк между тем всё видит и слышит. И потихоньку по волчьи с волчихой перешёптывается должно быть зайца за благородство хвалит. Бежим, опять говорит посланец. Не могу, повторяет осуждённый. Чего вы там шепчетесь? Злоумышляете, как гаркнет вдруг волк? Оба зайца так и обмерли. Поползли посланец. Подговор часовых к побегу, что бишь за это по правилам-то полагается. Ах, быть серенькой зайки и без жениха, и без братца. Обоих волк с волчихой слопают. Опомнились косые, а перед ними и волк, и волчиха зубами стучат, а глаза у них в ночной темноте, словно фонари, так и светятся. Мы, ваше благородие, ничего! Так, промежду себя землячок проведать меня пришел, лепечет осужденный, а сам так и мрет от страху. Да ты ничего знаю я вас. Пальцы вам в рот не кладей. Сказывайте, в чём дело? Так и так в вашем благородие вступился тут невестен брат. Сестрица моя, а его невесты помирает. Так просить нельзя ли его проститься с ней, отпустить? А это хорошо, что невеста же не ха любит, говорит Волчиха. Это значит, что зайчат у них много будет. Корму волком прибавится. И мы с волком любимся, и у нас волчат много. Сколько по воле ходит о четвере, теперь при нас живут волк, а волк. Отпустить, что ли, жениха к невесте проститься? Да ведь его на послезавтра есть назначено. Я в ваше благородие прибегу, я мигом оборачись, у меня это. Вот как бог свят, прибегу. Заспешил осуждённый, и чтобы волк не сомневался, что он может мигом оборотить таким вдруг молодцом, прикинулся, что сам волк на него залюбовался и подумал: "Вот как бы у меня солдаты такие были". А волчиха пригорюнилась и молвила: "Вот поди ж ты, заяц, а как свою зайчиху любит. Делать нечего". Согласился волк отпустить Косова в побывку, но с тем, чтобы как раз к сроку оборотил о невесте на брата, о манатом у себя оставил. — Коль не воротишься через двое суток к шести часам утра, — сказал он, — я его вместо тебя съем. А коли воротишься, обоих съем, а может быть, и помилую. Пустился косой, как из лука стрела. Бежит, земля дрожит, гора на пути встренится, он ее на уру возьмет. Река он и броду не ищет, прямо вплавь так и чешет. Болото он с пятой кочки на десятую перепрыгивает. Шутка ли в тридесятое царство поспеть надо, да в баню сходить, да жениться? Непременно женюсь, ежеминутно твердил он себе. Да обратно, чтобы к волку на завтрак попасть. Даже птицы быстратее его удивлялись. Говорили: "Вот, в московских ведомостях пишут, будто у зайцев ни душа, а пар, а вон он как улепётывает". Прибежал, наконец. Сколько тут радостей было. Этого не в сказке сказать, не пером описать. Серенькая зайка, как увидела своего ненаглядного, так и про хворь позабыла. Встала на задние лапки, надела на себя барабан и, ну, лапками кавалерийскую рысь выбивать. Это она сюрприз жениху приготовила. А вдова зайчиха так просто засовалась совсем. Не знает, где усадить нареченного зятюшку, чем накормить. Прибежали тут тётки со всех сторон да к умы, да сестрицы всем лесно на жениха посмотреть, а может быть, и лаком его кусочка в гостях отведать. Один жених словно не в себе сидит. Не успел с невестой намиловаться, как уж затвердел. Мне бы в баню сходить, да жениться поскорее. Что, больно к спеху занадобилось, подшучивает над ним зайчиха мать. Обратно бежать надо. Только на одни сутки волк и отпустил. Рассказал он тут, как и что. Рассказывает, а сам горькими слезами разливается. И воротиться-то ему не хочется, и воротиться нельзя. Слово виждал, а заяц своему слову господин. Судили тут тетки и сестрицы, и те в один голос сказали, «Правду ты косой молвил, не давши слова крепись, а давши держись. Никогда во всем нашем зайчем роду того не бывало, чтобы зайцы обманывали». Скоро сказка сказывается, а дело промежду зайцев ещё того скорее делается. К утру косово окрутили, а перед вечером он уж прощался с молодой женой. "Безпременно меня волк съест", говорил он. "Так ты будь мне верна, а ежели родятся у тебя дети, то воспитывай их строго. Лучше же всего отдай ты их в цирк, там их не только в барабан бить, но и в пошечку горохом стрелять научат". И вдруг, словно в забытьи, Опять, что ли, быть про Волков вспомнил, прибавил. А может быть, волк меня и помилует, только его и видели. Между тем, пока до Косой Жуиры вдосвадьбу да справлял, на том пространстве, которое разделяло 3 9 царство от волчьего логовы, великие беды приключились. В одном месте дожди пролились, так что река, которую за сутки раньше за исшутья переплыл, вздулась и на 10 верст разлилась. В другом месте король Андрон королю Никити войну объявил, и на самом зайчьем пути сражение кипело. В третьем месте холера проявилась, надо было целую карантинную цепь вёрст на 100 обогнуть. А кроме того, волки, лисицы, совы на каждом шагу так и стерегод. Умён был Косой. Зараньше так рассчитал, чтобы 3 часа у него в запасе оставалось, однако как пошли одни за другими препятствия, сердце в нём так и похолодело. Бежит он вечер, бежит полночи, ноги у него камнями истечены, на боках от колючих ветвей шерсть клочьями висит. Глаза помутились, у рта кровавая пена сочится. А ему вон ещё сколько бежать осталось? И всё-то ему вдруг оман над как живой мерещится. Стоит он теперь у волка на часах и думает: "Через столько-то часов милый зятёк на выручку прибежит". Вспомнит он об этом и ещё шибче припустит. Ни горы, ни долы, ни леса, ни болота всё ему нипочём. Сколько раз сердце в нём разорваться хотело, так он и над сердцем власть взял, чтобы бесплодные волнения его от главной цели не отвлекали. Ни до горе, теперь ни до слёз, пускай все чувства умолкнут, лишь бы друга из волчьей пасти вырвать. Вот уж и день заниматься стал, Слов высечили тучи мыши на ночлег потянули, в воздухе холодком пахнуло, и вдруг всё кругом затихло словно помертвело. А косой всё бежит и всё одну думу думает: "Не уж-то ж я друга не выручу". Залел восток. Сперва на дальнем горизонте слегка на облака огнём брызнуло, потом пуще и пуще, и вдруг пламя. Разана трава загорелась. Проснулись птицы денные, поползли муравьи, черви, козявки, дымком откуда-то потянуло. Воржи в овсах, словно шепот прошел, слышнее, слышнее, а косой ничего не видит, не слышит, только одно твердит. Погубил я друга своего, погубил! Но вот, наконец, гора. За этой горой болото, и в нем волчье логово. Опоздал косой, опоздал. Последние силы напрягает он, чтобы вскочить на вершину горы, вскочил, но уж не может бежать. Он падает от изнеможения, неужто уж он так и не добежит. Волчье логово перед ним как на блюдечке. Где-то вдали на колокольне бьёт 6 часов, и каждый удар колокола словно молотом бьёт в сердце измученного зверёлки. С последним ударом волк поднялся с логова, потянулся и хвостом от удовольствия замахал. Вот он подошёл к мане, тут сгрёб его в лапы и запустил когти в живот, чтобы разодрать его на две половины, одну для себя, другую для волчьей. И вольчата тут обсели кругом отца-матери, щёлкают зубами, учатся. "Здесь я, здесь!" крикнул косой, как 100.000 зайцев вместе, и кубарем скатился с горы в болото. И волк его похвалил. "Вижу, сказал он, что зайцам верить можно". И вот вам моя резолюция. Сидите до поры до времени об под этим кустом, а впоследствии я вас помилую. Бедный волк. Другой зверь, наверное, тронулся бы самоотверженностью зайца, не ограничился бы обещанием, а сейчас бы помиловал. Но из всех хищников, водящихся в умеренном и северном климатах, волк всего менее доступен великодушию. Однако ж не по своей воле он так жесток, а потому что комплекция у него каверзная, ничего он, кроме мясного, есть не может. А чтобы достать мясную пищу, он не может иначе поступать, как живое существо, жизни лишить. Одним словом, обязывается учинить злодейство разбой. Нелегко ему пропитание его достается. Смерть-то ведь никому не сладка, а он именно только со смертью ко всякому лезет. Поэтому кто посильнее, сам от него обороняется, а иного, который сам защититься не может, другие обороняют. Частенько так и волк голодный ходит, да еще с помятыми боками вдобавок. Сядет он в ту пору, поднимет рыло кверху и так пронзительно воет, что на версту кругом у всякой живой твари от страху до от тоски душа в пятки уходит. А волчиха его... И ещё тоскливее подвывает, потому что у неё волчата, а накормить их нечем. Нет того зверя на свете, который не ненавидел бы волка, не проклинал бы его. Стоном стонет весь лес при его появлении проклятый волк. Убеится, душа губ, и бежит он вперёд, да вперёд голову повернуть не смеет, а в догонку ему разбойник, жеварец. Волок волк с месяц тому назад у бабы Овцу. Баба-то я сию пору слёз не осушила, Проклятый волк, душегуб! А у него с тех пор маковой росинки в пасти не было. Овцу-то сожрал, а другую зарезать не пришлось. И баба воет, и он воет, как тут разберёшь. Говорят, что волк мужика обездоливает. Да ведь и мужик тоже, когда обозлится, куда лют бывает. И дубьем-то он его бьет, и из ружья в него палит, и волчьи ямы роет, и капканы ставит, и облавы на него устраивает. Души губ, разбойник, только и раздается про волка в деревнях. Последнюю корову зарезал, остатнюю овцу уволок. А чем он виноват, коли иначе ему прожить на свете нельзя? И убьешь-то его, так проку от него нет. Мясо негодное, шкура жесткая, не греет, только и корысти-то, что вдоволь над ним проклятым натешится. Да на вилы живьем поднимешь, пускай, гадина, капля по капле кровью исходит. Не может волк, не лишая живота, на свете прожить. Вот в чем его беда. Но ведь он этого не понимает. Если его злодеем зовут, так ведь и он зовет злодеями тех, которые его преследуют, увечат волос. Убивают. Разве он понимает, что своею жизнью другим жизням вред наносит? Он думает, что живет только и всего. Лошадь тяжести возит, корова дает молоко, овца волну, а он разбойничает, убивает. И лошадь, и корова, и овца, и волк — все живут, каждый по-своему. И вот нашёлся, однако ж, между волками один, который долгие веки всё убивал да разбойничал, и вдруг, под старость, догадываться начал, что есть в его жизни что-то неладное. Жил этот волк с молода очень шибко и был одним из немногих хищников, который почти никогда не голодал. И день и ночь он разбойничал, и всё ему с рук сходило. У пастухов из-под носу баранов утаскивал, во дворы по деревням забирался, коров резал. Лесника однажды до смерти загрыз. Мальчука маленького у всех на глазах с улицы в лес унёс. Слыхал он, что его за эти дела все ненавидят и клянут, да только лютей и лютей от этих покоров становился. Послушали бы, что в лесу-то делается, говорил он. Нет той минуты, чтоб там убийства не было, чтоб какая-нибудь зверюга не верещала с жизнью проставать. Так неу, что ж на это смотреть? И дожил он таким родом промежду разбоев до тех лет, когда волк уж матёрым называется. Отяжелел маленько, но разбой всё-таки не оставил. Напротив, словно бы даже полетел, только и попадись он нечаянно в лапы к медведю. А медведи волков не любят, потому что и на них волки шайками нападают, и частенько-таки слухи в лесу ходят, что там-то и там-то Михаил Иванович оплошал. В клочки серые вороги шубу ему разорвали. Держит медведь-волка в лапах и думает, что мне с ним с подлецом делать, ежели съесть, с души сопрет, ежели так задавить да бросить только лес, запахом его падали заразишь. Дай посмотрю, может быть, у него совесть есть. Коль есть совесть, да поклянется он вперед не разбойничать, я его отпущу. «Волк, а волк», — молвил Топтыкин, — «неужто у тебя совести нет?» А что вы ваше степенство, ответил волк, разве можно хоть один день на свете без совести прожить? Стало быть, можно, коли ты живёшь. Подумай, каждый божий день только и вестей про тебя, что ты лишь корус одрал или зарезал. Разве это на совесть похоже, ваше степенство? Позвольте вам доложить, должен ли я пить есть, волчиху свою накормить, волчат воспитать? Какой вы на этот счёт резолюции изволите положить? Подумал, подумал Михаил Иванович. Видит, коли положену волку на свете быть стало быть и прокормить, он себя право имеет. Должен, говорит. А ведь я, кроме мясного, не-не. Вот хоть бы ваше степенство к примеру взять. Вы малинкой полакомитесь и медком от пчёл позаимствуетесь, и всю цапу сосёте, а для меня ничего этого хоть бы и не было. Да опять же и другая волгот у вашего степенства есть зимой, как заляжете вы в берлогу, ничего вам кроме собственной лапы не требуется. А я и зиму, и лето нету минуты, чтобы я о пище не думал и всё об месте. Так каким же родом я эту пищу добуду, коли прежде не зарежу или не задушу? Задумался медведь над этими волчьими словами. Однако всё ещё попытать хочет. Да ты бы, говорит «Хоть полегче, что ли? Я и то, ваше степенство, сколько могу, облегчаю. Лисица-то зудит, рванет раз и отскочит, потом опять рванет и опять отскочит, а я прямо за горло хватаю, шабаш». Еще пуще задумался медведь, видит, что волк ему правду матку режет. Отпустить его все еще опасается. Сейчас он опять за разбойные дела примется. «Раскайся, волк», — говорит он. Мне в чём мне ваше степенство кается? Никто своей жизни не ворок, и я в том числе. Так в чём же тут моя вина? Да ты хоть пообещай. Я обещать ваше степенство не могу. Вот лиса та вам что хотите, обещай-то, а я не могу. Что делать? Подумал, подумал медведь, да наконец и решил. "Принесчастнейший ты есть зверь. Вот что я тебе скажу", молвил он волку. Не могу я тебя судить, хоть и знаю, что много беру на душу греха отпускаю тебя. Одно могу прибавить: на твоём месте я не только бы жизнью не дорожил, а за благ бы смерть для себя почитал. И ты над этими моими словами подумай. И отпустил волка на все четыре стороны. Освободился волк из медвежьей хлап и сейчас опять за старое ремесло принялся. Стоит этот его лес, да и шабыш повадился в одну и ту же деревню в 2 в 3 ночи целое стадо зря перерезал и ни что ему. Заляжет с этим брюхом в болоте, подтягивается, да глаза жморит. Даже на медведя своего благодетеля войной пошёл, да тот по счастью вовремя схватился, да только лапы ему издали погрозил. Долго ли коротко он так буйствовал, однако и к нему наконец старость пришла. Силы убавились, проворство пропало. На вдобавок мужичок, ему спинной хребет по ленам перешиб. Хоть и отлежался, но всё-таки уж на прежнего удальца живорезы не похож стал. Кинется в догонку за зайцем, а ног-то уж нет. Подойдёт к лесной опушке овечку из стада попробует унести, а собаки так и скачут, заливаются. Подожмёт он хвост, да и бежит с пустым. Никак уж я и собак бояться стал, спрашивает он себя. вратится в логово и начнёт воить. Сова блесу рыдает, да он в болоте воет страсти, господь, никакой поднимется в деревне переполох. Промыслил он однажды ягнёночка и волочёт его за шиворот в лес. А ягнёночек-то самый ещё не смыслёночек был. Волочёт его волк, а он не понимает, только одно и твердит: что такое? Что такое? А я вот покажу тебе, что такое мерзавец. Остервенился волк. Дяденька, я в лес гулять не хочу, я к маме хочу. Не буду я, дяденька, не буду. Вдруг догадался ягнёночек и не то заблел, не то зарыдал. Ах, пастушок, пастушок, как собачки, собачки. Остановился волк и прислушивается. Много он на своём веку овец перерезал, и все они какие-то равнодушные были. Не успеет её волк ухватить. А на ушко глаза зажмурила, лежит, не шелохнётся, словно на натуральной повинности справляет. А вот и малыш, а поди, как плачет, хочется ему жить. Видно всем, эта распустелая жизнь не сладка. Вот и он, волк стар стар, а всё быдков ещё сотеньку пожил. И припомнились ему тут слова Тютюгина: "На твоём бы месте я не жизнь, а смерть заблаго для себя почитал". А чего так? Почему для всех других земных тварей жизнь благо, а для него она проклятие и позор? И, не дождавшись ответа, выпустил из пасти ягнёнка, а сам побрёл, опустив хвост в логово, чтобы там на досуге умом раскинуть. Но ничего ему этот ум не выснюл, кроме того, что он уж давно знал, а именно, что никак ему волку иначе прожить нельзя, как убийством и разбоем. Алёкон плашмя на землю и никак улежать не может. Ум одно говорит, а нутро чем-то другим загорается. Недуги, что ли, его ослабили? Старость ли в разор разорила? Голод ли измучил, только не может он прежней власти над собой взять. Так и гремит у него в ушах проклятый душек гоб, жеварес. Что ж в том, что он за собой вольной вины не знает, ведь проклятье-то всё-таки не заглушить. Ох, ведьно правду сказал медведь. Только и остаётся, что руки на себя наложить. Так ведь и тут опять горе. Зверь, ведь он даже рук на себя наложить не умеет. Ничего сам собой зверь не может, ни порядка жизни изменить, ни умереть. Живёт он словно во сне и умрёт словно во сне же. Может быть, его псы растерзают или мужик подстрелит. Так и тут он только захрапит, до да корчей его на мгновение сведет, и дух вон. А откуда и как пришла смерть, он и не догадается. Вот разве голодом он себя изведет? Нынче он уж и за зайцами гоняться перестал, только около птиц ходит. Поймает молодую ворону или ветютня, только этим и сыт. Да даже и тут прочие ветютни хором кричат «проклятый, проклятый, проклятый». Именно проклятый. Ну как так и только затем жить, чтобы убивать и разбойничать? Положим, несправедливо его проклинают, нерезонно, не своей воли он разбойничает, но как не проклинать? Сколько он зверья на своём веку погубил, сколько баб, мужиков обесдолил, на всю жизнь несчастными сделал. Много лет он в этих мыслях промочился. Только одно слово в ушах его и гремело: проклятый, проклятый. Де да сам себе он всё чаще и чаще повторял: именно проклятый, проклятый есть душегуб, живорез. И всё-таки мучимый голодом, шёл на добычу, душил, рвал и терзал. И начал он звать смерть. Смерть, смерть, хоть бы ты освободила от меня зверей, мужиков и птиц. Хоть бы ты освободила меня от самого себя. День и ночь выл он на небо глядячи. А звери и мужики, слыша его вой, в страхе вопили: "Души гоп, души гоп!" Даже небу пожаловаться он не мог без того, чтобы проклятья на него со всех сторон не сыпались. Наконец, смерть изжарилась так и над ним. Появились в той местности Лукаши, и соседние помещики воспользовались их прибытием, чтобы устроить на волка охоту. Лежит однажды волк в своём логове и слышит зов. Он встал, и пошёл. Видит, впереди путь вехами обозначен, а сзади и сбоку мужики за ним слетят. Но он уже не пытался прорваться, а шёл, опустив голову навстречу смерти. И вдруг его ударило прямо промеж глаз. Вот она, смерть-избавительница.